Клэр. Телефон зазвонил снова, когда я подъезжала к дому Саймона. В последний раз я была здесь в день моего срыва. Внешне ничего не изменилось. Я достала пистолет из сумки и направилась к двери. Сейчас я открою дверь и выстрелю. Саймон дернется и рухнет, как подкошенный в прихожей. Дальше я не загадывала. Я подошла к двери и позвонила. Заслышав шаги, я положила палец на курок. Я ни слова не скажу Саймону, и он тоже не успеет ничего сказать. Как только он откроет дверь, я застрелю его. Шаги замерли. Он прямо за дверью. Щелкнул замок. Дверь открылась.